сказал Терри, не представляя, что ещё сказать. «Обычно я здесь, друг. Не очень много вылезаю отсюда. Но, как у вас там говорят, всё пучком». «Могу я задать один вопрос?» труп подождал, пока взгляд Эрика Герасимини остановится на нём. Кажется, у него трудности с фиксацией взгляда. «Зачем вы живёте так далеко от города? Тут же ничего вокруг нет». Взгляд Герасимини скользнул вдоль стрелок брюк-тру и остановился на черных начищенных туфлях. Лукавая улыбка засветилась на морщинистом лице. «Знаешь, друг, я давно уже не в деле. Но вижу, что совсем не те нынче дорожные менеджеры пошли». Они сидели в помещении, которое можно было бы назвать гостиной. Здесь имелись надувные стулья флуоресцентных цветов, клетчатый диван, который вполне мог быть даром шотландской армии спасения. На дощатом полу лежал синий ковер с изображением луны и солнца. В углу стояло тощее безлиственное дерево в заржавелой металлической катке, и на его ветвях странными плодами висели разной формы и разных цветов ветровые колокольчики. Под струей питаемого генератора-вентилятора они непрестанно и музыкально позванивали. Синий конус благовоний дымился в металлической чашке на столе, сделанном, как решил тру, из прессованных телефонных справочников. Слабый сладковатый аромат курильницы напомнил рель, как пахнет воздух в Синген-Бич в Манчестере после летнего дождя. Вокруг стояло несколько незажженных фонарей со свечами в марокканском стиле, наводя на мысль, что генераторы работают не всегда. Стерео растянулся на полу возле босых ног хозяина — жуя гигиеническую резиновую кость. И не в каждой гостиной стены до последнего квадратного дюйма облицованы акустической звукопоглощающей плиткой. Окна прикрывали бамбуковые жалюзии. Кое-где на плитках стены висели постеры с изображениями моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско, зубчатые величественности Биксура и горизонты Сиэтла с иглой космоса. Герасимене принес маленькие фарфоровые чашечки с водой красноватого оттенка из фонтана «Львиная голова», которую, как он сказал, прислал ему такой же оборотень из местности, называемой «Челлис в Англии. Потом произнес полутост, полумолитву насчет того, что мир должен быть исцелен силой мистических вод, и начинается это исцеление прямо сейчас и прямо здесь. Примечание. Игра на сходстве английских слов «дауншифтер» и «оборотень». Кочевник подумал, что вкусу воды будто в ней ржавые гвозди размачивали. Он пару раз глотнул и решил, что мистическая это вода или какая-то другая, но вывихом челюсти от спазма он рисковать не будет. Так далеко от города повторил гросемни часть вопроса тру. Он развалился в ярко оранжевом надувном кресле. Ветровые колокольчики тихо позвякивали под вентилятором, а стереоогрыз свою искусственную косточку. И ничего вокруг. С чего вы это взяли, мистер менеджер? У меня два глаза, и оба видят. Вы уверены, что видят? Вполне. Тру еще отпил воды, окрашенной оксидом железа. Не так уж и плохо, но сколько бы он прямо сейчас заплатил за стакан холодного чая. А вы, спросил Герасимине, обращаясь к Ариэль. Вы очень молчаливы. Тоже считаете, что здесь вокруг ничего нет. Она пожала плечами, не очень понимая, какого ответа он от неё ждёт. «Наверное, я...» «Нет», — перебил он. «Говорите, что на самом деле думаете». «Я думаю...» Она видела, что он оценивает её, и решила сказать ему, что думает на самом деле. «Я думаю, что ночью здесь ветер, и когда идёшь через него, слышишь музыку, голоса, или музыку и голоса вместе. Я думаю, что здесь небо со звёздами, которые глаза вышибают начисто». Я думаю, что краски заката и рассвета не повторяются никогда. Я думаю, что тут можно плавать в лунном свете, если захочешь. Я думаю, здесь можно стоять в синей прохладе вечера и ощущать запах океанских волн, что когда-то здесь плескались. Она прямо сейчас чувствовала их запах от дымного конуса в курильнице. Я думаю, что камни передвигаются, когда на них не смотришь. Но если смотреть пристально, то когда-нибудь это заметишь». Я думаю, что в облаках можно увидеть сто тысяч картин, и никогда дважды одну и ту же. Я думаю, что если как следует постараться, то можно увидеть и ангелов. А дьяволов?» — приподнялся до и брови Герасимини. «Их-то, если как следует постараться, тоже можно увидеть?» Она кивнула. «Да, но мне бы не хотелось стараться». Он посмотрел на остальных гостей с улыбкой, говоривший им, что тихие воды самые глубокие. «А вы что на это скажете, мистер менеджер?» «Скажу, что я, наверное, близорукий», — ответил он, и это было правдой. От этих слов гений Тотинфлурс рассмеялся. Звук явно был очень необычен, потому что стерео оторвался от своей кости и издал странный вопросительный возглас, средний между визгом и рычанием. Потом снова стал жевать кость. «Моя очередь спросить», — объявил кочевник, — и заметил что Три глядит на него со страхом не зная что сейчас вывалит джон его герою кочевник естественно слышал о группе сатенлос и гросемни завоевал в его глазах уважение оставленным пылающим следом но вот этот бородатый шестидесяти с лишним летний мешок хиповской пыли казался ему просто старым шутом. вы тут назвали Три братом и сказали что он наконец-то вернулся домой Это что должно значить? «У меня нет компьютера», — ответил Герасимини и долго сидел молча, так долго, что кочевник решил, будто тонны кислоты, проглоченные за долгие годы, взорвали его мозг психоделической бомбой. Но тут старик допил чашку своей чудной воды. «Получив письмо от Эри, я поехал в город, в интернет-зал библиотеки. Зашёл на ваш сайт. Отличный сайт, ребята. Клёвый, навигация простая. Посмотрел ваши видео». Написал тери что купил один из ваших дисков. Их нелегко найти. Но, понимаете, я знал вас всех до того, как вы родились. Правда? Кислотная бомба. Неслабая. Правда. Ты был ведущим вокалистом Моджо Хандис и ведущим вокалистом Фрейд Трейн Соуф. Ты на сцене был фронтменом у «The Soldiers». И еще ты до кровавого пота пахал у Прауда Пита и узе The Prophets. И я тебя знал, не сомневайся. Видел, как ты выгораешь на сцене. Заводишь публику много-много вечеров, много-много концертов». Голова с паутиной седых волос кивала, синие глаза смотрели на кочевника, не мигая. «Ариэль я тоже знал. Она была той, которой ты шел, когда надо было спуститься на землю когда в высокой тьме становилось зыбко и страшно, и нужно было надёжное убежище, куда приземлиться. Она была той, что говорила тебе то, чего ты не хотел слышать. Потому что она была одной из немногих, из очень немногих, которым было не наплевать, жив ты или нет. А Терри? Ну да, он тоже был. В скольких группах? За сколькими клавишами? Кто сочтёт? но он всегда был там, где он должен быть, где он нужен». Герасимини перевел взгляд на Берг. «Вот с тобой непонятно», — сказал он. «Знаю ли я тебя или нет?» «В мое время нет. Женщина-ударник — это был бы фрик. Фик знает, может, ты и есть фрик. Но я знаю одно. Ты можешь заткнуть за пояс любого, кто сидел позади меня». Так что прими комплимент от старого крокодила, который ударников так выводил из себя, что они рвались прочь из группы любой ценой, даже ценой прыжка в окно. Как тот парень, про которого ты слышала, наверное, что в холи-де-ин прыгнул в бассейн и женщине спину сломал. Герасимин широко улыбнулся. Померещилось ему дебилу, что мы у края парковки стоим. Вдруг лицо помрачнело. «А где ваш басист?» Тут до них всех дошло, как встряска, что Эригера понятия не имеет, что пережила группа The Five за последние двадцать четыре дня. Без компьютера, без сети, наверняка без телевизора и радио, может быть, с нелюбовью к чтению газет и журналов. Он действительно решил оставить побольше миль между собой и современной цивилизацией. «Может быть, — подумал кочевник, — он и музыку уже не любит». «Майка с нами нет», — сказала Барк но мы его потом нагоним». непревзойденный оценил Герасимени, подняв большой палец. «А, да, твой вопрос», — он повернулся к кочевнику. «Терри мой брат, потому что чувствует любовь к тому, что мы делаем, что мы чувствуем, когда играем. И я сказал, что он, наконец, пришёл домой, потому что он давно уже сюда хотел. Не именно в эту точку, нет» а туда, где я. Я знаю, что мною было сделано, знаю, кто я. А Терри вроде как в родстве со мной. Вот он и пришёл к своим родным. И не только. Есть ещё одно. Хочет познакомиться с леди. Правда, Терри? От этого вопроса сердце у Терри забилось чаще. Момент близился. «Да», — сказал он. Герасименев встал Истерио тут же последовал его примеру. «Позволь мне тебя представить». Все пошли за ним в тесную кухню, оттуда через скользящую металлическую дверь в комнату побольше в глубине дома. Герасимени щелкнул выключателем. Загорелись неоновые лампы, и Терри подумал, что это первая ступень лестницы в небо. В этой комнате стены тоже были облицованы белой акустической плиткой, серый Стояли несколько пар колонок разной величины, на столе микшерный пульт на 24 дорожки, кресло для работы за этим пультом и кабели, соединяющие пульт с предметом, который Трун наверняка узнал многодорожечный катушечный магнитофон. Рядом с консолью деревянная этажерка с блоками эхо и эффектов, компрессоры, лимитеры и прочие студийные принадлежности. Вся аппаратура выглядела не слишком новой а часть её была определённо винтажной. Конец шестидесятых, начало семидесятых. «Если хоть что-то из этого барахла работает, коллекционеры уписались бы от восторга», подумал кочевник. Антикварные микрофоны разных конструкций ждали работы на своих стойках. В пластиковом контейнере свернулись клубком змей-кабели, настенные провода и силовые шнуры. У левой стены студии стоял второй стол, меньше, чем тот, что с микшером. А на нем — пишущая машинка. В каретке зажат лист бумаги. На нем что-то... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Напечатано. А рядом стопка бумаги, жестяной стаканчик с карандашами и ручками, пепельница с выкуренной наполовину толстой сигаретой, которую Тру решил не рассматривать пристально. Справа верстак с разными частями схемы проводов. Терри смотрел только вперед. В студии Эрика Герасимини его внимание привлёк только ряд крышесносных винтажных органов и электрических пианино, господствовавших над местностью. На несколько секунд у него остановилось дыхание. Что-то в мозгу получило такой сильный и такой глубокий удар от электрического стимулятора удовольствия, что автоматические функции жизнеобеспечения чуть не отключились но в конце концов он сообразил, что надо действительно набрать в лёгкие воздуха, прочистить голову и не дать себе отключиться, потому что второго такого момента в его жизни просто может не быть. Он быстро оценил, на что именно смотрит. «Вокс Континенталь КЖ. Версия 1» с классными чёрными клавишами. Год 1962. «Красная, как пожарная машина. Вокс Ягуар 304» построены, чтобы зажигать на танцполе. Серебряный верх электрического пианино Rados 1968 года. Старый заслуженный воин Rados Mark 1 75. Синтезатор ARP. Нет, два синтезатора. С одного снята крышка, видны внутренности и, наверное, разобрано запчасти. Красивый Roland Jupiter 8. Minimoog Voyager и Moog Sonic 6. Профит 600 с выпавшими клавишами на верхнем конце. Радос хрома, непонятный прибор в чемодане с маркой Соник, синей клавиатурой, с панелью управления с разноцветными ручками и чем-то вроде перфорированной платы для выставления осцилляторов. Прекрасный инкрустированный деревом с двойной клавиатурой ранний Мелатрон. Глянцевый блестящий Пантер Duo 2200. Инструмент «Партридж Фэмили». Сценический, но вполне способный, отвязно зажигать в любом байкерском баре. Элегантный и слегка высокомерный серый дорик. Две причудливые стойки «Кастом Комбас», обитый искусственной кожей зодиак, соединяющий клавиатуру со сценическими колонками. Одна синяя, другая — жёлтая. Он увидел изящные фарфисы и кардавоксы с эффектом «Астросаунд». 130-фунтовую винтажную «Ямаху» с двойной клавиатурой. Год выпуска примерно 72-й. Ещё он увидел джемы, караван, спринтер и Джокер 61. А дальше шли инструменты, которых он не знал, без имён и марок. Те, что родились в расширенном кислотой мозгу Эрика Герасимини. Узкая серебристая клавиатура с крыльями, как у истребителя, ждущего взлёта. На крыльях, что выгнулись назад по обе стороны отыграющего, расположились десятки тумблеров. Дальше громоздился черный синтезатор пяти футов высотой и шириной фута четыре. Над кроваво-красной клавиатурой нависли ряды переключателей. Разноцветные кабели соединяли между собой разъемы. На грубом выступе инструмента расположились десятки рукояток и зловище разбитый винный бокал на металлическом подносе. И еще инструмент в форме руки, с рядами серых круглых кнопок, реагирующих на касание или нажатие каждого своего пальца. Симфония для одной руки. Какая-то штука, похожая на гибрид арфы со стиральной доской. Клавиатура на пять клавиш, три белых и две черных, с консолью управления, похожей на распущенный павлений хвост. Рядом красная акустическая пианино с сероватыми клавишами, Из открытой верхней крышки торчат пустынные растения и кактусы. это Герасимини экспериментирует с органическими демпферами звука, пытается создать природный звук, используя элементы природы. «Это что?» — спросил Терри. Герасимини выгнал шею, обернулся. «А это у меня кашпо». А дальше, всего в пятнадцати футах за кашпо, стояла она. Белая, чистая на четырех блестящих алюминиевых ногах. Герасимини подошел к стене, открыл металлический футляр и потянул рычажок. Как включился второй генератор, слышно не было, но вибрация пола сделалась ощутимой. На центральном пульте загорелись зеленые огоньки. На инструментах вспыхнули разноцветные лампочки, одни ровно, другие стали пульсировать. Это был торжественный гул жизни. «Брат мой», — сказал Герасимини, обращаясь к Терри, — «можешь играть, что хочешь. Ты у себя дома». Терри опустил голову. В тишине текла по его щеке слеза радости. «Мистер Герасимини?» — спросила арель с другого конца студии. Она подошла к пишущей машинке, из профессионального интереса посмотреть, что делает Герасимини. «У вас новый проект?» Она вспомнила письмо, которое читал Терри, «Я работаю над настоящей вещью», — писал Герасимин. «Новый». Он пробрался по лабиринту и встал рядом с ней. Все прилепленные ленты к полукабели были ему знакомы, как и каждая вилка в каждом штепселе, и он мог пройти между ними в полной темноте, ничего не зацепив. «Я это пишу уже некоторое время». Ариэль не хотела смотреть, что он там напечатал на бумаге или что мелькнуло перед глазами, когда она увидела — напечатанная, зачерпнутая и снова напечатанная на других бумагах в муках творчества. Она не хотела подвергаться влиянию чужой поэзии, когда собственная песня еще не дописана. Майк внес свою долю, Джордж — свою, Терри и Берг тоже. Но Джон — нет. Пока нет. А она, хотя и добавила строчку, чувствовала, что ей выпадет заканчивать песню, сложить ее из элементов, найти в ней смысл если таковой в ней должен быть». Пока что в ночной работе со словами ничего в голову не пришло. Терри попытался добавить несколько строк, но вычеркнул все. Похоже, его часть закончена. Или нет. Берг дальше участвовать не хотела, но пожелала Ариэль успеха. Ариэль подумала, что Джон боится этой песни, не хочет о ней говорить, не хочет даже смотреть на неё. Утром он сказал, что сегодня, 10 августа, семнадцать лет, как в Луисвилле Кентукки, погиб его отец. Он сказал, что тоскует по отцу и что Дин Чарльз был очень хорошим музыкантом. Дин Чарльз знал, как надо играть для публики, как дать ей то, за что она деньги платит. Свою роль музыканта он знал. Но, — добавил Джон, — отец никогда не знал, как это — быть хорошим человеком. По крайней мере, с теми, кому он больше всего был дорог». «Я не мой отец», — сказал он, обращаясь к Ариэль. «Я знаю, что ты не он», — ответила она. Он сказал, что когда-нибудь расскажет ей всё целиком. И она сказала, что будет ждать, пока он созреет для рассказа. Но это песня. Джон, который не боится ничего, боится этой песни. И всё же он не выбросил её. Он не велел смять бумажку и сжечь или разодрать на клочки и бросить в помойку мотеля, когда они уезжали. Нет. арель поняла, что закончить песню он предоставляет ей. Но она тоже боялась. И боялась того, что может ошибиться, что может как-то всё испортить, что смысл и цель будут загублены из-за неверного движения руки человека или несовершенства его ума. Ничто, созданное человеком, несовершенно и ничто не может быть совершенно. Но что хотела девушка у колодца? О чем должна говорить эта песня? Чем хотела она, чтобы эта песня стала? «И называется Эпицентр». «Кто называется?» — переспросил арель «Мой проект, моя рок-опера». Герасимени стоял рядом с девушкой, а стоящий неподалеку кочевник перестал рассматривать весь этот старый хлам и стал слушать. А труп подошел ближе, чтобы тоже слышать. А Берг, хотя и кривилась на барабанную машину на стойке эффектов, тоже ухо насторожило слушая старого хиппи. А Терри, в противоположном конце студии, уже готовой коснуться прохладной белой красоты леди Франкенштейн, услышав слова «Моя рок-опера», остановился, отвернулся от клавиш и подошёл к её создателю поближе. «Работа не закончена. Есть только несколько отдельных кусков», — объяснил Герасимини. «Хотите послушать?» «Нет», — ответила Ариэль, и Терри чуть наполни рухнул. Но понял её, когда она добавила. «Мы сейчас работаем над очень важной вещью. И не должны, я думаю, пускать сейчас себе в голову ничьи стихи и ничью музыку хотя конечно спасибо окей яросем был разочарован но пожал плечами я понимаю не хотите мутить воду в колодце именно так согласилась она эпицентр сказал Тру. это про девять одиннадцать угадал друг про 9 одиннадцать и про девять десять и про девять двенадцать и про девять девять и про каждый день про каждый день «Именно. Про войну, которая идет каждый день, мистер менеджер. Каждый час и каждую минуту. Про тихую войну, которая не кричит в заголовках, пока не случится какого-нибудь ужаса, после которого люди мучительно ломают себе голову, как могло случиться такое. В толк не возьмут, как они могли думать, будто знают этого милого человека о соседней улице» того самого, что утром как-то проснулся и поехал с винтовкой в ближайший магазин. Школьника, который заперся со учеников в классе и стал палить по ним из автомата. Ту почтенную мать семейства, что не могла больше выносить давление, издалась голосам, велевшим ей утопить детей и тем дать им лучшую жизнь. Вот это и есть эпицентр. «Эпицентр чего?» — спросил кочевник. «Человеческого страдания», — ответил ему Герасимини, — эпицентр души. Кочевник глянул на рель, но она не сводила глаз хозяина дома, а тот сказал Терри. «Давай, не стесняйся. Не ты первый ее нашел, но ты самый молодой из тех Она ценит прикосновение молодости». Терри не шевельнулся. Он все еще переваривал то, что сказал Герасимини о своей рок-опере. Заговорил Тру. «Вы о какой войне говорите?» «А то о единственной». Герасимени несколько секунд глядел на тру в упор, при этом едва заметно улыбаясь грустной улыбкой. «Войне духа. Войне между духами, друг. За души людей, за умы и сердца их. За их руки, потому что это то, что им нужно на самом деле. Без людских рук они ноль. Разве ты не понимаешь?» то есть «Добро против зла», — спросила Барк, — как в комиксах. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В этой результат не фиксирован и не предопределен. И ладно, если хочешь, называй ее «Добро против зла», «Свет против тьмы», «Созидание против разрушения». Я не знаю, что это такое, но верю, что оно есть. Раньше кочевник бы подумал, что это опять кислотная бомба, но сейчас, после всего, что пришлось испытать, особенно после этого хмыря Конора эдиссона «Ангелы очень ею обеспокоены», — сказал этот псих из трейлер-парка. Он, наверное, решил, будто слышит на высокой частоте то, что пробегает по его линии связи будто принимает всю информацию из радио Стоунчорч, или, как называется, та станция, по которой тёмные сущности по ту сторону стекла пересылают свои бюллетени отмеченным. Уж насколько он ненавидит больницы, но, наверное, надо будет лечь-полечиться, когда вернётся в Остин. Пусть проверят, нет ли опухоли мозга. А если даже ничего не найдут, то хочется полежать на этакой койке, которую можно поднимать и опускать, и чтобы снотворные давали, и ещё что-нибудь для хорошего самоощущения, досмотреть самые тупые телепередачи, пока всё вот это вот не превратится в смутные воспоминания, как кошмарный сон. — Эпицентр, — сказал Герасимини, обращаясь теперь к Ириэль, — это то место, где на самом деле происходит война. В мире страдает каждый. Каждый знает какую-то боль, разочарование неудовлетворённость. Потому что мир такой. Он устроен не так, как тебе хотелось бы. Самые богатые люди мира, самые красивые кинозвёзды, они это знают. Этого знания никому не удаётся избежать. И смотри, одна сторона стремится это ещё усилить и вгоняет клин, расширяя щель, проделанную болью. Потом влезает туда, в душу и разум, и говорит тебе, что ты неудачник, что твою долю расхватывает кто хочет, что люди смеются тебе в спину, потому что ты старый, бывший, сердцем полным только сожалений. Что бы ни было им нужно сказать, однако это им сказать нужно. И, ой, да, они это умеют профессионально. Но другая сторона хочет эту трещину залечить». Это не значит сказать тебе, что никогда больше не будет страданий, разочарований или несправедливости. Потому что это неправда. Наш мир состоит из людей, и человеческих неудач и провалов ожидать следует. Так уж он устроен, наш мир. Но, — продолжал Герасимене уже тише, — та сторона, что хочет залечить трещину, не станет делать это за тебя. Она, быть может, тебя подтолкнет или покажет первый шаг, но не будет водить твоей рукой всю дорогу. Решение твое. И тебе его выполнять. А почему?» Обратив искрящиеся глаза к Тру, он оставил вопрос висеть в воздухе. «Скажите сами», — ответил Тру, когда молчание Герасиме не затянулось. «А потому что», — сказал гений, — «thirtens flus». «Одна сторона хочет, чтобы ты был слаб, и чтобы эту слабость распространял как заразу, а другая сторона хочет, чтобы ты был сильным, и другим помог обрести силу. Но найти эту силу ты должен сам. Я так считаю, брат мой Кемо Сабе». «Да какое им вообще дело?» — спросила Берг, и голос её прозвучал хрипло, а глаза смотрели дико. «Если они вообще существуют, какого они вообще нами интересуются?» «Это ты у них, спрашивай, сестра. Не думаю, что ты получишь ответ. Я ни разу не получил. Может быть, это можно назвать игрой, хотя это всего лишь слово нашего языка. Может, дело чести. Может, это действительно что-то значит в схеме мироустройства. Но я тебе скажу. Я не думаю, что это ничего не стоит» иначе вряд ли я стал бы писать на эту тему рок-оперу». Кочевник снова посмотрел на Ариэль, и она на этот раз не отвела глаза. «Я должен спросить у вас двоих», — сказал Герасимени. «Это была драка? Кулаками, в смысле. И глаз, и нос при этом пострадали. Если так, то одно в группах не изменилось. Чем больше страсти, тем больше синяков» но всё равно вам нужно чувствовать любовь». Он отвернулся и пошёл пробираться по кабелям и между клавишными к Терри. «Давай, друг! Чего ты ждёшь? Окажи ей внимание!» Он подвинул вращающийся стул от верстака и поставил перед леди Фрэнкенштейн. Терри сел. Красные огоньки консоли горели ровно. Кроме одного в центре, который медленно пульсировал, пульсировал, пульсировал. Терри заиграл, пробуя струны, как бабушка учила. Леди Франкенштейн заговорила. Сперва голос у нее был словно спросонья, чуть мутноватый, чуть медленный. В конце концов, она была уже не первой молодости, и реакция не самая быстрая. Цветущие годы ее прошли задолго до эпохи диска, и у нее был голос женщины, которая полной и свободно жила своей жизнью распустив длинные волосы в искрах прожекторов, и глаза у нее блестели от ожиданий и обелия возможностей. Но сейчас она уже сидит и стала чуть мрачнее, и носит она шарф черного бархата, потому что ей не очень нравится, как меняется у нее шея, дорогой мой. И она думает, что сегодня сядет вот здесь, подальше от прожекторов, и сегодня, только сегодня, с удовольствием посмотрит, как танцуют другие». Терри прошёлся по первой череде аккордов, чтобы почувствовать клавиши. Потом заиграл написанную им самим песню «У меня под окном», а юноше, который смотрит, как проходит каждый день красивая девушка, но никак не наберётся храбрости с ней заговорить. И тут он заметил, что красный сигнал на консоли леди Франкенштейн начал пульсировать быстрее. И ещё быстрее. И ещё. Эри Герасимене сказал правду. Она и вправду ценит прикосновение молодости. Её голос, женский, тёплый, понимающий, плыл из двух внешних колонок, по обе стороны от неё. Как будто кто-то пел чистым прохладным голосом, но под этим голосом слышался и другой. Вдруг включались несколько голосов, и Терри понимал, насколько сильно ударил по клавишам. Слабо — один голос, сильнее — гармония двух или трёх. Леди Франкенштейн была не просто женщиной, она была вселенной женского пола. А потом было самое поразительное. Эри Герасимини вышел и встал возле Терри и начал правой рукой играть вместе с ним. И голос стал иным, темнее, может быть, грубее чуть-чуть, под прикосновением его пальцев. И Терри подумал, не встроены ли в клавиши тепловые сенсоры? Что-то, передающее личную энергию в электрические цепи и создающее закольцованный эффект настроения, о котором он слышал. Но голос, голоса леди Франкенштейн менялся в зависимости от состояния того, кто на ней играет. Он хотел было остановиться и спросить Герасимине, как это может быть. Хотел узнать, нет ли в быстро бьющемся сердце леди термоакустического элемента, превращающего в звук тепло человеческое. Узнать, как сделаны ее схемы, увидеть самому сложное переплетение жилпроводов, соединяющих ее в единое целое. Но нет. Не хотел он этого. Потому что она была, и он знал это, источником того, что пробудилось в каждом из них в детстве. Того, что они слышали и сберегли. А другие дети не слышали — или не сберегли. Того, что до сих пор в каждом из них осталось, спрятанное глубоко и надёжно. Она была волшебство. Слушая её музыку, слыша голоса ангельского хора, в который проникло несколько испорченных девчонок, Трух мыкнул и сказал. «Вот так и бывает, когда подумаешь, что нет ничего нового в этом старом мире». Ариэль повернула голову будто поймать ушами эти слова, пока они не испарились навечно. «Как ты сказал?» «Сказал, что стоит только подумать, будто ничего нового не бывает». «Нет», — ответила она. «Это не всё». Он понятия не имел, о чём она. И перематывал память к началу, когда вдруг стерео бросил свою кость и начал яростно лаять на переднюю стену дома, ловко перепрыгивая через кабели и разветвители, пёс подлетел к двери, разрываясь от лая. Терри и Герасимине продолжали играть, и леди Франкенштейн выпивала десяток клубящихся гармоний. — Что это с псом? — спросил Тру. — Музыки не любят. — Музыку любит ответил Герасимине, не поднимая век, отяжелевших от наслаждения голосами. — Уши, дай бог. Автомобили не любит А, — сказал Тру, — и тут до него дошло. — Сосед проехал, — пояснил Герасимини. — Уолли, наверное, на моца своём. Но он обращался к пустому месту, потому что Тру уже мчался прочь из студии, не глядя ни вправо, ни влево. Протягивая руку к двери, он положил другую на рукоять пистолета. Стерио устроил двери собачий ад, рвясь наружу. Наверное, та Герасиминю узнала об их прибытии. труп подошёл к окну, отвёл бамбуковую штору, но увидел только плавающие в воздухе волны коричневой пыли. Сняв пистолет с предохранителя, он чуть приоткрыл дверь. Но стерео было не до осторожности. Он вылетел наружу, как лающий таран. За ним, накрытое крыльцо, вышел тру, высматривая автомобиль, которого не было. Только пыль. И стерео лаял посреди дороги, расставив лапы и устремив пасть на юг. Единственная дорога наружу. Два генератора создавали непрерывный гром, и он отдавался от скал. Труп осмотрел направо, где стояла пара трейлеров. Пыль туда не доходила. Пусть он слегка близорук, но фургон «Фольксваген» перед одним из трейлеров видит. Рядом с другим стоит здоровенная старая уродина, похожая на AMC Gremlin на четырех блоках. У одного приятеля в колледже такая была — коробка смерти. Обозвал ее Тру в тот день, когда у нее на ходу стал разваливаться двигатель. Рядом с Гремлином стоял мотоцикл. Тру повернулся к югу. Стерео перестал лаять и принюхивался к чему-то, что поспешно перебегало от камня к камню. — К шуму генератора в доме стерео привык, — подумал Тру. Но только чувствительные уши собаки могли уловить звуковые частоты автомобиля или мотоцикла через звуконепроницаемую облетку. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Единственная дорога наружу. Машина остановилась перед домом и сдала задним ходом. Вероятно, обогнула дом зигзагом. Водитель не мог не заметить конца дороги там, где стояли трейлеры. Тру еще раз проверил сотовый ни одной палочки. В этом каньоне сети не ловятся». «В чём проблема?» — спросил кочевник, выглядывая из дверей. Ему приходилось говорить громко. «Сделай мне одолжение, посмотри, есть у тебя сигнал на телефоне?» Кочевник попробовал. «Нету». Он увидел, как помрачнели глаза Тру, и сердце у него стукнуло сильнее. «В чём дело?» «Вот что», — сказал Тру. «Похоже, нам надо уезжать» прямо сейчас. Слушай, ты меня достаёшь. Моя задача — сохранить вам жизнь. Если для этого надо тебя доставать, я достану. Я думал, у тебя задача номера уно — поймать Джереми Петта живым и сдать в психушку. Трус смотрел на траекторию. Пыль всё ещё висела над дорогой. Была, кажется, песня под названием «Кривая мертвеца». Эх, не вовремя вспомнил. Он сделал движение к двери, кочевник отступил, давая дорогу, и Тру вернулся в студию, где все еще пел хор женских голосов. Застегнул сумку. — Ребята, — сказал он, — нам пора. — Да ты что? — вскрикнул Терри. Он перестал играть. Герасимене следом, и леди Франкенштейн замолчала, но ее красное сердце все еще бурно билось. — Как это пора? — Что случилось? — спросила Ариэль. Она ощущала исходящее одновременно от Джона и Тру сообщение, что не всё в порядке в посёлке Блючок. — Надо ехать, — сказал Тру. — Прямо сейчас. — Да ну что ты! — подошёл к нему Герасимини. — Вы же ещё должны поужинать. Я состряпал целый котёл чили, и ещё у меня есть грибы. Фабулоза волшебные Спасибо, мы не можем остаться на ужин. Терри, пойдём. «Тру, ну, прошу тебя!» — тери развернулся на стуле, не желая вставать. «Ещё хоть час, ну, пожалуйста!» «Попало дерьмо на вентилятор, верно?» — спросила Барк трезвым голосом. Тру посмотрел на обращённые к нему лица. Все они ждали ответа. Он пошевелил в руке кожаную сумку, ощутив успокаивающие контуры пистолета. Впрочем, на дальней дистанции против винтовки почти бесполезен. Но оставаться нельзя. — Вечно тут не просидишь. Может, это кто-то сбился с дороги, проезжая мимо. — Ага, размечтался. — Да нет, может быть. Все же и считают, что Джереми Пэт в Мексике. Так почему же он думает, будто Джереми Пэт сидит в своей машине на той стороне этого изгиба? В своей машине. Белая машина, которая проехала мимо поворота. А что тогда случилось с темно-синим пикапом Пэтта? — Да, стынь, мистер менеджер, — сказал Герасиминив сердцем. — Дай ты Терри этот час. Ладно, если грибов не любишь. У меня есть отлично бьющая по шрам ганджа. Прихватил с Ямайки, когда был там последний раз. — С Ямайки? — недоверчиво спросил кочевник. — Ты? Ага, я. Лицо этого кислотного старика вдруг расплылось в понимающей улыбке Ах, боже мой, ты думал, что я, ну, типа нищий? «Далеко нет. Слушай, где-то в восьмидесятых я кое-какие свои идеи продал Роланду, и там по ним построили синтезаторы. Мой бухгалтер говорит, что я стою больше шести миллионов долларов. Я никому из своей группы не говорил. Ребят хорошие, но среди них есть слабаки. Они бы на меня насели ради денег. Мы со стерео ездим каждый год на Ямайку на пару месяцев. Люблю океан». Рыбалка на глубокой воде, ром, классные косяки и всё прочее такое. На следующий год договорился с ремонтной фирмой. Пока нас не будет, тут всё переделают. Подсолнечную энергию. «Терри, ты на чём-нибудь Роландовском играл?» «У меня GV-80». «Тоже с моим участием». «Я же сказал, все получились хорошие». Труп осмотрел на пол, на чёрные туфли. Он не знал, что сказать своей группе. Надеялся, что язык сам найдёт слова, когда начнёт говорить, потому что мозги в эту сторону крутились очень халтурно. «Берг», — сказал он, — «какое-то время вполне можем тут побыть. Ты же меня знаешь, у меня просто начинается зуд в ногах, если мы сидим на месте». Он быстро глянул на Ариэль, который его тоже знала. «Потом на Терри. Тридцать минут. Пойдёт?» Терри задумался. Бросил взгляд на красавицу клавиатуру, о существовании которой просто не знал мир. «Столько надо сыграть, а времени так мало!» «Переживу», — ответил он. «Отлично! Это и в самом деле отлично!» Тру кивнул и снова коснулся контуров пистолета в кожаном чехле. Мало толку от него против винтовки, но ничего другого нет. Хотя... «Слушай, ты не охотник?» — спросил он Герасимени. «Если он рыбак, может быть?» «Терпеть не могу ружей», — ответил я «Ещё сильнее, чем стереомашин». «Окей, я так, из любопытства». Тру улыбнулся рель «Пойду пройдусь. Поблизости. Знаешь, мне же трудно усидеть на месте». Он отвернулся от своей группы и пошёл к входной двери и к дороге, что вела на юг.